Глава 8. Полянка быстро преобразилась в походный лагерь. Старшее по очередности древо расположилось у ручейка. Воины любовались переливами текучих прозрачных вод, меланхолично пели о легендарных реках прародины – пеноструе и искристой. Хотя, если командир правильно помнил, этот рядовой ручеек им нисколько в красоте не уступал. Но он не был воспет, вот в чем дело. Известность в массах – существенная составляющая красоты. Младшие воины привычные сноровистр обустраивались из за себя, и за старшее древо, и за командный состав. Гоблинам в этой структуре места не нашлось, и они жались серой кучкой у дальнего куста, ловили чуткими носами плывущие от костра дразнящие ароматы и украдкой глотали слюнки. Командир полюбовался, как Маин скачет среди цветов, потом изловил девочку, посадил перед собой и принялся заплетать ей волосы в изящную корону. Вообще это должно делаться по утрам. Но утром командир боялся опозориться и решил потренироваться заранее. Косы своим дочуркам он не заплетал очень-очень давно. С душистого травяного трона на него недоуменно поглядывала эльфийка. Ухаживать за девочкой? За ней несовершеннолетней? Старику? Волосы девочки оказались неожиданно легкими, пушистыми и пахли ромашкой. Они должны были после лазанья по вонючим пещерам. Командир задумчиво провел пальцами по своим серебряным кудрям. Им не помешал бы чуток магии или лохань с теплой водой и мылом. — Ты аккуратная, — похвалил он, заканчивая работу. — Это ромашка, — довольно заулыбалась девочка. — Она для волос полезная. Вот, попробуй. Она шустро развернулась, приподнялась на цыпочки и наградила командира цветочным украшением и хитрющим взглядом карих глазенок. Командир с невольной грустью вспомнил свою запретную смертную любовь. Она тоже была кареглазой, его деревенская красавица-хохотушка. «А волосы-то изменились?» «Быше, — сердито сказал командир, — вынырни из грез на мгновение. Тебя под носом волшебство незнакомое творится вовсю, а ты...» И он добавил пару слов на гоблинском. Эльфийка вынуждена была сделать вид, что не поняла, потому что действительно, как выразился командир, прозевала чужое волшебство. Провидица осторожно исследовала венок, затем волосы командира. «Чистые», – определила она неуверенно, «пахнут ромашкой». И замолчала. Видимо, это было все, что ей удалось понять. «Это ромашка», – терпеливо повторила маин «она для волос полезная». Да, но это если одновременно с теплой водой и мылом. Негромко пробормотала эльфийка. А что ты еще умеешь с травами? Девочка легко вскочила и улыбнулась. Сейчас с волосами заплетенными в изящную коронку она казалась солнечным цветком. Покажу, охотно согласилась девочка. Вот сон трава, ее можно в полянку обойти. Малышка выдернула из букета бледную травинку с крестообразным желтым цветочком и побежала по кругу. «Тьма ночная, страшный тать, начинает подползать!» — затараторила Маин детскую считалку-страшилку. «Страшный тать, ночной злодей, подле круга, околей!» «И что?» — недоверчиво спросила эльфийка. «И все!» — удивленно сказала девочка. «Околеет!» Все облегченно рассмеялись. «Считалка! Просто детская считалка!» Только гоблины решили с поляны не уходить. «На всякий случай!» Какая бы сила ни позвала в кусты, они как раз подпадали под определение тех, кто окалеет. «Сияй, вечерняя звезда, взветнись, костер до неба!» Зазвенели голоса младших эльфов неуверенно. Командир сочувственно улыбнулся. Не просто соблюдать эльфийские застольные обряды под взглядами существ, так явно мечтающих просто пожрать. Впервые за много дней. Вот вам и еще одна причина удивительной скрытности эльфийского народа. Правду говорят люди, когда приписывают эльфам прибаутку. Если хочешь быть здоровым, ешь один и в темноте. Опять же, младшие эльфы обязаны прислуживать за трапезой. И они это делают, утешая себя мыслями, что тоже станут когда-то старшим древом. Но прислуживать гоблинам? А от подземных уродцев еще и пахло не цветочно Не обращать на гоблинов внимания? А как? Они так хлюпают слюной, что кусок в горло не полезет. А своей еды, похоже, у гоблинов не бывает. Командир усмехался и молчал. Эльфийка сердито разбирала венок девочки в поисках волшебства. Эльфы переговорили вполголоса и решили просто сесть гоблинам спиной. И не обращать внимания. И петь погромче, чтобы не слышно было ничего, кроме пения. Так и сделали. Командир удовлетворенно кивнул. Присутствие гоблинов еще обнажит множество этнических проблем что дает замечательную возможность разобраться с ними заранее. То серьезных битв на стенах твердыни черного властелина, например. Он совсем было решил вмешаться, но тут Маин проживала свой кусок и запрыгала вокруг костра с очередной деревенской песенкой. «Мамка-заботушка кашку варила, кашку варила, деток кормила, этому дала и этому дала». Девочка задержалась около эльфийки. «Даже этой дала, которая спала» и маленькая негодница ускакала к гоблинам. Эльфийка неуловимо порозовела и опустила голову к растрепанному венку. А этим не дала, торжественно заявила Маин, уперев кулачки в бока. Вы от норки не отрыли, нас не впустили, в бою не подсобили, в пещерах позабыли, с эльфами не ушли, товарищей не спасли. И установилось сконфуженное молчание. Сейчас, после тирады Маин, эльфы почувствовали, что они делают что-то не совсем то. Устами ребенка глаголит истина. Так даже сами эльфы считали. Правда, имели в виду эльфийские дети, существа экзотические и крайне редко встречающиеся. «Маин, хлопотушка наша!» – весело сказал командир. «Угости спутников сама, чем сердце подскажет». И все облегченно вздохнули. «Почему бы, юный пизанки и покормить приблудившихся вместе со своим псом. Отзвенели песни. Дежурный присел у костра, дозорный из младшего древа затаился в кустах. Старший следопыт ушел в ночную разведку. Эльфы вольготно разлеглись по полянке, любовались звездами и тихо беседовали. Эльфийка стряхнула с подола остатки венка, легонько тронула командира и кивком предложила отойти. Он так удивился, что чуть было снова не предложил высшей даме руку несмотря на обещание данное самому себе опомнился и отдернул последний момент и пальчики эльфийки недоуменно пошарили в воздухе командир понял что они никогда не придут к взаимопониманию никогда они отошли от полянки всего на несколько шагов обернулись полянки не было шагнули торопливо обратно по и никакой магии торжествующе, сказала эльфийка. «Просто обзор удачно перекрывают деревья. А здесь куст заслоняет костер, а там еще что-нибудь помешает». «И малышка не колдует?» усомнился командир. «Она нет», уверенно сказала эльфийка, страшно довольная тем, что разгадала загадку. «Маин защищает сам мир. Это очень, очень древнее волшебство, такое же, как в пещере». «Маин сильнее нас?» — У нее вообще нет силы, — возмутилась женщина. — Ее защищают. А сама она напасть не может. Ей нечем просто. И высшая дама нахмурилась, рассерженная бестолковостью командира. Они вернулись на полянку. Маленькая эльфийка застыла в задумчивости. — Мы приходим в новый мир, полный светлых надежд, — тихо сказала она, — и приносим волшебство. И будем собственную магию мира. Деревья начинают говорить. Погода становится чудесной. А также появляются новые растения и новые чудовища. И черный властелин. Потому что волшебству все равно, чьих руках оно. А лиходейство творить магии проще. Потому что всегда проще разрушать, чем создавать. А потом, в бесчетные годы, мы воюем с отрудием тьмы. И тем самым приближаем день последней битвы, которая погубит сам мир. И тогда мы вынуждены уходить просто чтобы спастись. В новые миры отправляются отряды разведчиков, и все повторяется сначала. Вот та правда, которую никто не хочет слышать. Провидица подняла на командира бездонные фиалковые глаза. Ты правильно сделал, что отказался от магии. Еле заметно улыбнулась она. Гоблинские носы вместо поисковых заклятий – неплохое решение. А грязные волосы мы переживем. Хотя здесь, на полянке, кое-что можно себе позволить. «Наверное, можно». И эльфийка ушла. Командир, придавленный грузом нежеланной правды, в раздумьях присел рядом с Маин. Что ж, провидица снова его удивило и не только словами. В который раз уже он обратил внимание, что в Аксаниель словно скрываются две личности. Сторная, нетерпимая, ленивая дама в обычном состоянии и мудрая, ироничная, отчаянно честная женщина в работе. Со второй он бы не против даже дружить. Да как до нее достучаться? В трансе она делом занята, а когда не занята, к такой лучше не подходить. Извечная проблема женщин-профессионалов. Девочка спала, обняв тонкими ручонками собаку. Командир заботливо прикрыл ее своим плащом и уверенно выкинул кощунственные мысли из головы. В который раз? Подивился только мельком, что малышка днями возится с собакой и ездит на ней, но пахнет цветами. Хранит волшебство? Что-то за тысячи лет командиру ни разу не встретилось защитное волшебство, озабоченное запахом псины. А утром раздался тревожный крик часового. Командир моментально подскочил и выслал к дозорному подкреплению, и лишь потом подошел сам. Старший следопыт стоял на краю поляны и разглядывал что-то лежащее у его ног. И все разглядывали тоже. Это были огромные гоблины-бойцы, слуги Верховного Гоблина. «Окалели». Командир не поленился лично сходить за эльфийкой, растолкать, разбудить и приволочь к ночным татям. «Значит, детская считалка. Никакой магии!» – недобро усмехнулся он в лицо от «Отчего же они тогда окалели?» Эльфийка потеряла дар речи. «Хотя, может, просто еще не проснулась?» «С той стороны поляны еще разведчик от черных всадников валяется», – угрюмо сообщил следопыт. «Окалел?» догадался командир. Со мной встретился. И тогда да, околел. Командир подумал. Но утро задалось изначально напряженное, и ясность мысли не пришла. Тогда он попросту подозвал гоблинов. «А скажите-ка Губастике, где ближайшая деревня?» Старшина гоблинов прикинул и указал направление. Воины облегченно переглянулись. Вниз на этот раз. «А далеко?» «Четверть дня нашего ходу с оглядками». — пожал плечами старшина гоблинов. — Четверо меньше, ежели без оглядок. Два кудо или половина ри, или три скачка. Умный слишком, да? А понятней? — Вон за тем лесочком, — сказал гоблин. — Близко. Мы чуть не на околице ночевали. — А почему трава некошеная, с котом не выбита сомнился командир. — А боятся людишки в эту сторону ходить. Здесь мы водимся. Эльфы невольно заулыбались, но быстро опомнились. Это же гоблины. Какие от них шутки? Воины проверили оружие и котомки. Собрались. Окончательно проснулась эльфийка. Командир заплел Майн волосы в солнечную кокетливую корону, а гоблины все неловко топтались на месте. «Первыми пойдете. Рядом со мной!» Решительно определил командир их положение в отряде. «Направление на деревню. Осторожно и вдумчиво как по кромке меча. старшая по очередности древово хранения. Вопросы? А почему не младшее древово хранение? Заикнулся был один из старших эльфов, но быстро сник под ласковым взглядом командира. А зачем в деревню? Спросил гоблин. А затем, что нам завтра есть нечего будет? Хмуро сказал командир. А одним вкусноводнем сыт не будешь, будь ты хоть высший эльф. Пограбим? С надеждой спросил гоблин. Воины с невольной благодарностью посмотрели на губастого уродца. Они и сами очень хотели бы узнать, как они станут запасаться провизией, ежели они светлые и добрые. «Да как спросишь, а гоблину все можно, он же отрудить мы». «Я вам пограблю», — выбромотал командир рассеянно. Его и самого мучил тот же вопрос. «Как?» Ну как запастись провиантом в незнакомой деревне, ежели по статусу нельзя шарахнуть волшебным мечом по какому-нибудь камню, разрубив тот надвое, да потребовать знаков уважения от трепещущих пейзан.